Глава 1. В те дни, когда граница проходила по голубой змее, Укреп район был гордостью империи. Линия фортов у самого берега, пять рубежей обороны с орудиями в бронеколпаках и долговременными огневыми точками, уходившими на три этажа под землю. Полтора метра напряженного бетона надежно укрывали амбразуры, старательно упрятанные в складках местности. Тоннельные железные дороги позволяли быстро перебрасывать людей и боеприпасы, а к штабному бункеру, сердцу обороны, тянулись кабели шифрованной связи. Укрепленный район считался образцом фортификационного искусства. Плоть до того дня, когда эскадра крейсерских бомбовозов адмирала Ниро обрушила на него два десятка ядерных боеголовок. Обычные бомбы повышенной мощности после этого никто уже не считал. К счастью, те дни войны ротмистр Тоот не застал. Тогда, потрясенный коварством гнусных изменников, хантийцев и пандейцев, он закончил последний свой урок в мужской гимназии со словами Больше я не стану рассказывать вам об истории страны, которую создали ваши деды. С сегодняшнего дня начинается история, которую делаете вы». Как он узнал много позже, его любимый первый выпуск «Весь как один» отправился на вербовочный пункт «Записываться добровольцами». Зелёных юнцов определили в истребительный батальон принца Варди, а спустя неделю новобранцы были истреблены прорвавшимися вглубь имперской территории танковыми клиньями хантийского десанта. С тех пор мысль, сможет ли вчерашний учитель истории выстрелить в живого человека, больше не донимала Атра. А вскоре второго лейтенанта Тоота догнала следующая недобрая весть – Остатки гарнизона Торнаты, центр укрепрайона на Хантийской границе, не имея больше возможности держаться, подорвали фугасы, заложенные еще при строительстве цитадели. 6 бригада гвардии, где служил новоиспеченный лейтенант, в это время безуспешно пыталась разорвать кольцо окружения Торнаты. Больше месяца сводки о боях в Хантийском приграничье не сходили с первых полос газет. Они приняли на себя первый удар коварного врага, кричали передовицы, и держались храбро и доблестно, даже когда это было превыше человеческих сил. Статью, описывающую последний бой цитадели, ротмистр перечитывал много раз, точно надеясь отыскать между строк что-то для себя очень важное. Гарнизоном Торнаты командовал его старший брат, полковник Ориен Старый мир рухнул. «Воспитуемый град ко мне!» Холодно скомандовал Тоот. Субтильный боец с заградительной секцией подскочил к офицеру и заученно доложил. «Воспитуемый град прибыл по вашему приказанию». «Повторяю вопрос. Что тебе известно об упыре?» «Что он бегает, — говорят». Цепенея под тяжелым взглядом пролепетал Град. По мнению специалистов, в частности известного биолога грата упыри не летают. Ротмистер Тоот согнул кожаный стек. Идемте за мной. Замершая с карабинами на плечо секция Зета с сожалением глядела вслед товарищу. Ротмистра Тоота не то чтобы не любили, глупо и смешно воспитуемым любить офицера боевой гвардии, а опасались, даже страшились. Высокий, худощавый, подтянутый, в черной форме и вычищенных до блеска сапогах, он появлялся, смотрел гипнотизирующим взглядом и отдавал команды четко, словно лязгал затвор, досылая очередной патрон в патронник». Ротмистр никого не оскорблял, обращался на вы, не требовал лишнего. Но боялись его куда больше, чем фельдфебеля, обладателя кулаков размером с пивную кружку. Воспитуемый град, понурившись, плелся за ротмистром. Вся секция гадала, чем обернется для бедолаги неосторожно брошенная фраза. Кабинет командира гарнизона базы был выдержан в духе традиционной суровой простоты – Массивный дубовый стол, шкаф, сейф, оружейная стойка, над которой, воздев к потолку острие, стоял полутораручный меч с древним гербом рода Тоотов. Таблицы на стенах, план расчистки укрепрайона, схема форта базы, того, что осталось от некогда могучего щита империи. Ротмистер сел на стул, один из двух, имевшихся в кабинете, и поднял глаза на бойца. «Воспитуемый, в прошлом вы заолог. В том году вы приезжали сюда из столицы в составе экспедиции. Так точно, господин ротмистр. Вы изучали возможность использования упырей для несения пограничной службы. Э, видите ли, это была идея...» — воспитуемый наткнулся на холодный взгляд Тоота. -то. «Так точно, господин ротмистр». Ваша экспедиция не обнаружила ни одного упыря. Вы зря разбазарили казенные деньги. На эти средства можно было месяц содержать десяток солдатских вдов и детей. Как после этого вы смеете запугивать личный состав секции нелепыми историями? Вас следует отправить в карцер». При упоминании карцера, железной трубы, заполненной до самого подбородка холодной водой, лицо допрашиваемого приобрело мертвенную бледность, но чувство научной правоты вытеснило крепко вбитый прикладами страх. «Господин Ротмистр, вы производите впечатление умного человека. Говорят, вы в прошлом были учителем. Про упырей тоже говорят», — оборвал Ротмистр. «Послушайте же!» Я вас уверяю, упыри — чрезвычайно сообразительные и осторожные твари. Они чуют людей и прячутся под землей, когда человек еще не в состоянии ни увидеть, ни услышать их. Прячутся? Так точно, прячутся. Везде прячутся, а у нас на базе бегают. Так говорят, понимая, что сморозил нелепицу, вздохнул бывший зоолог. «Вот что, град, на первый раз я не стану отправлять вас в карцер. Вы заступите в наряд на огнеметной позиции вместе с воспитуемым шара. Если поутру, обходя периметр, я обнаружу два загрызенных трупа, то поверю, что вы были правы и предприму все от меня зависящее, чтобы изловить и уничтожить свирепую тварь или тварей, сколько бы их там ни было». «Но если вы останетесь живы и еще раз обмолвитесь об упырях на базе, сгниете в карцере, это понятно?» «Так точно, господин ротмистр!» С облегчением вытянулся град. Тот поглядел на часы. «До включения противобаллистической защиты 3 минуты 23 секунды. Бегом к секции! Не хватало, чтобы вы мне тут пол загадили!»